Глава седьмая Три года Никита Закатов прослужил в кавалерийском полку, расквартированном в Малоярославце. Друзей Никиты за эти годы не появилось. Его нелюдимость и несклонность к разговорам по-прежнему принимались всеми за высокомерие, а сам он никогда не страдал от одиночества, привыкнув к нему за свою жизнь. Никита не искал ни с кем близости, не мог, живя на одно жалово, не давать взаймы, В карты тоже не играл, хотя однажды Севза Преферанс оставил с пустыми карманами весь офицерский состав полка. Ошеломленные товарищи объяснили это тем, что новичкам всегда везет. Сам же Закатов понимал, что любая карточная игра основана на хорошей памяти и точном математическом расчете, поэтому счел собственную удачу разновидностью шулерства и более никогда не садился за зеленый стол. Немного ближе сошелся он только в штаб с родмистром Несвицким, у которого обнаружилась вполне приличная библиотека, и Никита пользовался ею беззастенчиво. Он не мог не видеть расчета Несвицкого, имевшего четырех дочерей на выданье, но считал вполне приемлемой платой за пользование книгами Время от времени флиртовать с барышнями и выдерживать перекрестный огонь четырех пар пламенных глаз. Возвращаясь домой от несветских, он смотрел в тусклое, никогда не протираемое денщиком зеркало, морщился, глядя на собственное лицо. Жестковатые, потемневшие от загара, со светлыми, серыми, никогда не улыбающимися глазами. Черт знает что, если б хоть деньги были, так ведь ничего, кроме жалования. Что значит по всей округе нет приличных кавалеров? Ему и в голову не приходило, что среди малые ярославецких девиц поручик закатов, не пьющий, умный, воспитанный, умеющий неплохо танцевать и даже знающий наизусть стихи, да к тому же такой светлоглазенькая дочка, мидам, вылитый фавн, считался завидным кавалером, и сестрам несвидцким люто завидовали.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 Веселого и доброго двадцатилетнего мальчика, ничего, впрочем, не смыслившего в лошадях. Федька, сверкая круглыми черными глазами и ероша обеими руками курчавую башку, навязывал под поручику гнедую кобылу не первой молодости, грустно хрупувшую сеном рядом с ним. Проходившему мимо Закатова достаточно было одного беглого взгляда на Федькино сокровище, чтобы убедиться, седло сия красотка негодна. Будь на месте Друнина кто-нибудь другой, он прошел бы мимо. Но Коля Друнин был также из Бельского уезда Смоленской губернии, почти сосед Закатовых по имению, почти все свое небогатое жало не слал домой матери и выводку разновозрастных сестер-беспреданниц. И покупка никчемной лошади проделала бы значительную брешь в его бюджете. Закатов остановился. Дронин, ради бога, простите за вмешательство, но вы ведь глупость делаете. Дайте-ка я взгляну. Ну, конечно, это красавица почтенных годов. Федька, где ты -то только выкопал такую доходягу? По зубам видно, что ей сто лет. Цыган, выкатив желтые белки глаз, взвился на дыбы. Зачем напраслино возводишь, барин? Молодая лошадь, много ты разумеешь. «Отойди по-хорошему, не с тобой торгуюсь, а с ихним благородием они уж и цену хорошую дали!» «Дронин, не слушайте его!» «Клянусь вам, она упадет через полверсты строевого марша!» Продолжал говорить Закатов, методично осматривая холку, крестец, ноги и бабки меланхоличной гнедушки. Но «Ну, взгляните сами. Здесь трещины в копыте. И здесь...» «А чем это так разит? Сущая сивуха! Федька, щучий сын!» «Да ты ее водкой опоил, что ли?» «Грех тебе, барин!» Завопил Федька, колотя себя в грудь коричневым кулаком и бешено крестес. «Какой такой водкой? Трезвая лошадка, как Архирей. Вот чтоб мне детей своих не увидеть!» «Помолчал бы насчет детей! Врешь ведь!» угу. Закатов продолжал осматривать кобылу, открыл ей рот, кулаком вывернул язык и вынес окончательный вердикт. «Никуда не годится!»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 Зато у тебя, огляжу ее с избытком. Поделись по-божески, съязвил Закатов. Ступай прочь, говорят тебе, еще дураков в другом месте. Дронин, вы позволите выбрать вам хорошую лошадь? Если поручик Дронин и колебался до сих пор, то стремительное исчезновение из поя боли цыгана и его хмельной лошади полностью убедило его в правоте Закатов, и он весело протянул руку. Спасибо, вы меня просто спасли.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 Через полчаса он нашел в дальнем ряду золотистую рыжую лошадку-пятилетку. Немного веслоухую, но спокойную, крепконогую и без видимых изъянов. С продававшим ее молодым цыганским парнем Закатов поговорил несколько минут на его языке, и тот, огорошенный сам, сознался, что единственный недостаток лошади свечки дает. «Но можно исправить», — задумчиво сказал Закатов, оглаживая бодро косящуюся на него кобылку. «Как вы хотите, Друнин, я берусь это сделать за пару недель. чаворо. даю пятьдесят за твою лошадь». «Шестьдесят пять, барин, лошадь молодая, хорошая», — заикнулся был мальчишка. «Друнин, пойдемте». «Эй, стой, бог с тобой, подожди, согласный я, забирай, без ножа режешь, забирай за пятьдесят!» Истошно завопил молодой цыган и, закатыв, усмехаясь про себя, вернулся обратно к рыжей лошаденке. Они уже ударили по рукам и передали из полы в полу веревочный недоуздок, когда цыган косясно закатывая хитрым черным глазом вполголоса спросил: "Романо Чавусан, сомнаконо номиро? Ты цыган золотой мой?" "Над", усмехнулся Закатов. "Джива вас романца. Ап хенту манге. Наджина сокатька мурашка. Нет, я жил с цыганами. А скажи мне друг." не знаешь ли, Катьку, мурашку?» Цыган медленно покачал кудлатой головой, не сводя с заката изумленных глаз. «Не слыхал, мы ж не смоляки сами. А скажи, барин драгоценный, ты не...» Но Закатов уже уходил сквозь рыночную толпу, водя за собой лошадь. За ним торопился заинтригованный Дронин, на ходу засыпая Никиту вопросами. Тот нехотя что-то отвечал, потом и вовсе умолк.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 знал о том, что необщительный, молчаливый поручик закатов, великолепный знаток лошадей и цыган, что он видит тех и других насквозь, что цыганские барышники трепещут от одного его вида, что он легко говорит на их языке, жил когда-то в цыганском таборе, как Олеко, и как Олеко же имел там смертельную и несостоявшуюся любовь.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 Обед был весьма неплохим, а сам полковник человеком не глупым и в лошадей влюбленным страстно. Прямо из-за стола, не дождавшись десерта, к крайнему негодованию госпожи Колчиной, полковник потащил Закатова в конюшню. Оба застряли там на целых три часа, осматривая лошадей и обмениваясь секретами выявления породы. К вечеру Закатову была предложена должность полкового ремонтера. Согласитесь, парочек. Это же большая редкость, когда такой молодой человек, как вы, не пьет, не делает долгов, не злоупотребляет картами и женским полом и, к тому же, столь великолепно разбирается в лошадях. Это надо бы Вы мне правы, льстите, неловко отговаривался Никита с нежностью оглаживая высокого вороного ахалтикинца Азраила, на котором обычно Колчин принимал полковые парады и смотры.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 Никита удивился, заметив, что глаза полковника, которые до этого казались ему блеклыми и невыразительными, внимательно и остро смотрят на него. Табор стоял у отца в имени. пожал он плечами. «А история с цыганкой тоже правда? Не смущайтесь! Уж я-то, поверьте, не буду сплетничать об этом в собрании!» заверил Колчин, заметив пробежавшую по лицу закатывая тень. «Ну-ну, Никита, не обижайтесь! Вы вправе не отвечать!»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 словно проявил недопустимую бестактность. Вы абсолютно правы, мой милый. Итак, вы согласны заниматься ремонтерством? Буду очень рад. Искренне заверил Никита, обрадовавшись смене темы разговора. На том и порешили. В полку после еще долго обижались на закатова, называя его гордецом и молчальником. Ни о цыганах, ни о таборной красотке он так и не стал рассказывать никому.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 и это доставляло ему подлинные удовольствия. И на каждом конном базаре, отыскав табурных цыган, черных, взъерошенных, в смазных сапогах и линялых рубахах, он неизменно задавал им вопрос, не видели ли, не знают ли они Катьки, дочери дядьки Степана Парно, из мурашек. Цыгане, с минуту постояв с разенутыми от удивления ртами, уж очень не вязался вид кавалерийского офицера с хорошей цыганской речью Закатова, честно начинали морщить с лбы, вспоминая. Но толку от этих воспоминаний было мало. Несколько раз Закатова говорили, что да, была такая замужем и где-то кочует с мужненной семьей, но точных мест не называли. Да Никита и не ждал этого. Он понимал, что той растрепанной, Смешливой, голосистой девчонки, которая когда-то кормила его леденцами, теребила и учила говорить по-цыгански, уже нет. Что Катьке сейчас должно быть под тридцать, что у нее наверняка растут дети, и вряд ли она при встрече вспомнит его, но но сам не зная зачем, стыдя с этого про себя, упорно продолжал расспрашивать цыган. И однажды, осенью,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 «Эт ты, твое благородие, может, статься ошибаешься, а я нет!» — обиделся цыган. Она и была кочевая, только, видать, вышла вся. Вон, кожен вечер в трактире соловьем разливается, много господ ходит слушать, и купечество ее любит. «Да ты бы и сам сходил глянуть, а после скажешь мне, ты, я ошибались-то, может, и про другую какую Катьку говоришь? Мало ли их галк ты этих бегает!»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 Но за окном вставала темная, ветреная, полная огней и шума ночь, в которой, казалось, никто не спал. Горели желтые окна ресторанов и трактиров, разносилась по улице разудалая музыка, кое-где уже раздавались пьяные крики, звонко стучали по мостовой копету лошадей, скрипели колеса экипажей. Смеялись женщины, которыми, казалось, было здесь наводнено все а перед глазами стояла, выплывая из-за завесы минувших лет, смуглое, смеющаяся девичье лицо с лукавыми глазами. Сколько времени он не видел ее? Десять лет? Двенадцать? Больше? Когда из-за клочьев облаков выглянула белая луна, Никита быстрым неловким движением выхватил из ящика стола разбухшие портмоне, И грохоча сапогами вылетел за дверь, забыв ее запереть. Впрочем, украсть из номера было уже нечего. Цыганский хор еще не начал выступление, но в трактире уже было не протолкнуться. Никите пришлось сунуть половому полтинник, чтобы он отыскал для него свободный стол. Закату сел, стараясь вести себя как можно независимей. Половой, угодливо поклонившись, зажег свечи на столе, принял заказ, убежал. Вокруг было шумно и тесно, за каждым столом шел разговор. Разгоряченные водкой и удачным торговым днем купцы громко обсуждали свои дела. Половые носились с безумными глазами, высоко подняв подносы с посудой. У дверей робко жались несколько уличных девиц в крикливых платьях.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 Голоса хоры слили, сказалось в одну раскатистую волну, в которой он, как ни старался, не мог узнать голосы Катьки. И саму ее закатов никак не мог рассмотреть среди цыганок, темнолицых, глазастых, сидевших неестественно прямо, равнодушно улыбавшихся в зал. «Ее нет», — с облегчением подумал он, отворачиваясь от хора. «Разумеется. Откуда ей здесь взяться? Она кочевая, таборная. Вздор»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 «Как она жила? Отчего она такая?» Почти с испугом подумал Никита. Но песня кончилась. Цыгане грянули что-то залихватское, с дробным звоном бубна. и Из первого ряда вскочила и ломясь заходила перед столиками молодая цыганка в красном платье. Никита с досадой отвернулся от нее, снова нашел глазами Катьку. Та сидела на своем прежнем месте, судорожно кутаясь в шаль, хотя в зале было душно, а остановившимися глазами смотрела куда-то поверх голов посетителей. Не сводя с нее взгляды, Закатов подозвал пробегавшего мимо полового. — Скажи-ка, любезной как тебя зовут? — Афанасий, ваше благородие. — Вот что, Афанасий, долго ли еще цыгане будут петь? Да — Так что долго еще, ваша милость? — зевнул половой. Долговязый парень с рябоватым сонным лицом. «Они сейчас для всех поют, а посля по кабунетам пойдут, коли кто пригласит. Только это отдельно платится. А я ж какую-то цыганку к себе позвать, так это и вовсе не выйдет. Это таких денег стоит, что и сказать страшно. Так что...» «Спасибо», — оборвал его Закатов. «Ты, брат, вот что. Видишь вон ту в белой шале? Катьку-то, как не видеть?» «На мой взгляд, хода слишком». «Так вот, сделай милость. Улучи минуту, подойди к ней и передай, что ее старый знакомый из Балатеева, Никита Закатов, ждет ее возле трактира. Не перепутаешь?» Пятерка исчезла из пальцев Никиты так стремительно, что он даже не смог заметить, как половой перехватил ее. Бросив недоуменный взгляд на Катьку, Афанасий зашептал. «Все, исполню вашу милость, и не сомневайтесь даже». Только ведь она и не пойтить может. У них ведь цыгане эти их строго. Деньги в хор надо платить. Хореводу в руки. Видите того седого Акиньфи Фёдоровича? Уж куда какой суровый, они черти у него по струнке ходят. Ежели цыганку у него выкупить намеренные, так это тысяч двадцать будет стоить. Меньше и говорить не станет. Наверное, знаю, не первый год здесь служу. Я тоже всё это знаю, устал, сказал Никита. Тем не менее, сделай, как я прошу, только не забудь. Никита Закатов из Балатеева. Тогда уж позвольте присоветовать. Афанасий сощурил желтые глаза, скосил их на цыган. Коли этой Катьке знакомые, вы уж ее не перед трактиром, а на заднем дворе подождите. Потому если она к вам выйти пожелает, так чтоб другие цыгане не видели. Ее муж тоже в хоре? Никита постарался спросить это как можно равнодушнее, но половой, понимающий, усмехнулся. «И, Господь, с вами барин, мужа там в помине нету. А она Катька это второй месяц тут, и никакого супруга окрест не наблюдается. Так что, может, и выгорит дело ваше. А всё ж меня послушайте, на задний двор подите. Спасибо за совет, так и сделаю. Вступай». Афанасий исчез. Закат не глядя, бросил на стол несколько монет, Встал и быстро вышел из зала. На дворе было темным-темно. Над чёрным городом опрокинулось ледяное осеннее беззвёздное небо. Прилетевший с реки ветер сразу же прошёл холодом до костей, Никита плотнее завернулся в шинель. Голки скрипели, стучали ветвями старые деревья вокруг трактира, и стучь выглядывал, и тут же пропадал мотный край луны. Где-то на пристани захлебывалась гармонь, и несколько пьяных голосов, воодушевленные в разброд, ревели вниз по улице. На окраине тоскливо завывала собака. Никита ждал, казалось, целую вечность, кутаясь в шинель и отогревая озябшие ладони под мышками. Из трактира доносил сыгамы цыганской пении, вопли, хмельная ругань, Но дверь черного хода не открывалась. Мимо шмыгали кошки, что-то шуршало в куче мусора. Отвратительно пахло тухлой рыбой и помоями. И с каждой минутой Никита терял надежду. Он не сомневался в том, что Афанасий выполнил его просьбу. Но, «Ну, Катька, захочет ли она вспомнить? Придет ли? Уже смолкла бесприютная гармонь на пристани. Перестала выть собака. Уже луна, устав метаться между тучами, погрузилась в окромное черное облако и скрылась, утопев город в темноте. А Никита, прислонившись к холодной бревенчатой стене, все стоял неподвижно и ждал. Я вздрогнул от неожиданности, когда протяжность скрипнула дверь, и совсем рядом хрипловатый знакомый голос, чуть слышно, позвал. «Марин, Никита, здесь ты?» Закатов хотел сказать «Я здесь», но голос не послушался его. Он не мог даже с места двинуться и стоял столбом до тех пор, пока Катька, совершенно невидимая в потемках, не подошла к нему вплотную. Он не мог ее разглядеть, как не таращил в непроглядной тьме глаза, только видел смутно белеющие зубы и слышал этот знакомый голос, от которого останавливалось дыхание. «Никита!» во Ромиро, тусан мальчик мой это ты да пэнже, тусан да скажи же тым я хрипло отозвался сон это я ты влала боже мой ледяные руки на ощупь легли ему на плечи катька прижалась к нему вся содрогаясь то ли от холода то ли от волнения Ее волосы защекотали лицо Никиты, кисти шали скользнули по руке, когда он неловко обнял ее. «Я тебя искал. Я тебя все время искал», — хрипло говорил он, одной рукой обнимая худые дрожащие плечи цыганки, а другой — гладью ее растрепанные косы. «Видишь, я не забыл по-цыгански, я все помню. Господи, Никита, Господи, мальчик!» Монотонно, не слушая его, говорила она и все сильнее прижималась к его шинели. «И кто подумать мог? Господи, Господи!» Скрипнула дверь, на крыльцо шагнула приземистая мужская фигура. «Катька! Кайсан! Катька, где ты?» — послышался сердитый голос. Цыганка замерла, прижавшись к Никите, и, казалось, перестала даже дышать. Он тоже стоял, не двигаясь, моля Бога о том, чтобы источник показалась луна.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 Скрипнув, открылась калитка, выводя их в кривой проулок, ведущий вниз к ярмарке. И Никита увидел впереди тускло горящий окон своей гостиницы. «Идем ко мне, тут недалеко, в плезире, шепнул он. Какое-то мгновение Катька колебалась. Холодные пальцы в руке Никиты дрогнули, камень кольца царапнул его ладонь. Но в следующую минуту цыганка кивнула и, резко повернувшись, сама зашагала к гостинице. Открыв комнату, Никита шагнул к столу, поставив свечу. Медленно, словно бояз, повернулся и встрогнул. Катька, неслышно подойдя, уже стояла рядом с ним и пристально смотрела в его лицо. «Господи, и впрямь ты», — глухо сказала она. А я не верила. Изменился. Мальчик был, а теперь и красивый какой стал. Вот ведь воистину повезет кому-то. Закатов молча смотрел в ее лицо, худое, темное, больше глазы. Смотрел и не мог заставить себя улыбнуться, сказать в ответ что-то веселое. Катька первая отвела взгляд. Медленно прошла, сосматриваясь по маленькому грязноватому номеру, присела на кровать, с плеч, шаль. Тепло у тебя. Я посижу немного, Можно? «Так устала сегодня. Ты не голодна?» — спохватился он. «Я сейчас прикажу принести и чаю тоже». «Не надо есть, не хочу», — по-прежнему глядя мимо него отозвалась Катька. «А вот самовар, да, вели, пожалуйста. Знобит почему-то». Никита поспешно вышел из номера. Когда он вернулся, Катька все так же неподвижно сидела на кровати, глядя в окно. Он подошел, сел рядом. «Как ты жила все это время?»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 «Да что ж ты спрашиваешь вдруг прошептала катька всем телом поворачиваясь к нему и закатов увидел на ее лице влажные дорожки слез что ж ты спрашиваешь зачем ой что ж я за дура зачем только пошла с тобой зачем только нечистый нас свел катька катя что ты такое говоришь никита поймал ее руку прижал к губам ведь это счастье что мы встретились это же такое чудо я тебя столько лет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 «Что ты говоришь-то?» С усталой, безнадёжной, резанувшей его по сердцу улыбкой отмахнулась она. «Что ты выдумал себе, маленький мой? Ты ведь я и стара для тебя, погляди!» «Катя, постой, послушай меня!» Торопливо заговорил он. «Послушай, ты же не венчана со своим мужем!» «Нет, ну и что? Цыгане, ты сам знаешь, редко венчаются». «Но ведь других помех быть не может!» Он взял ее за руки, настойчиво заставил повернуться к себе. «Катя, выходи за меня. Я очень прошу тебя, выходи». Она вдруг безудержно рассмеялась, закинув голову, этот тихий бесконечный смех и бегущие по Катькиному лицу слезы напугали закатывая еще больше, чем собственные слова. чего ты плачешь, Катя, милая? Расскажи мне, что случилось?» «Если ты совсем не рада мне, что ж, я провожу тебя сейчас, куда ты сама хочешь, и расстанемся. Но если я могу помочь, скажи же мне, Катя, скажи, от чего ты плачешь?» «Ох, Делыно, Сава, тыкно, Делыно, Девла! Ох, глупый какой, маленький, глупый, Боже!» Простонала она, невольно подаваясь к Никете. И через минуту уже плакала, уткнувшись в его грудь, содрогаясь всем телом,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 Катя, мы поженимся, непременно, слышишь? Я не затем искал тебя столько лет, чтобы... Да чему ж ты смеешься, ты не хочешь? Я знаю, ты меня не любишь, но... Никита, Никита, что ты? Что ты глупый? Да зачем же ты мне платье рвешь? Оно ж денег стоит. Погоди, маленькая, я сейчас сама. Вы пропали бы вы все пропадом. За что мне все это? За что? О чем ты? Кто тебя обидел? Скажи... Я постараюсь помочь, я все сделаю. Может быть, тебе нужны деньги? Деньги!» <свёк> Катька с горечью усмехнулась сквозь слезы, стягивая платье, оставшись в одной рубашке грубого серого полотна. «Откуда у тебя, Никита, деньги? Скажи мне, маленький мой, где ты их возьмешь? Не болтай попусту, ложись лучше холодно. Нищие мы с тобой, Никитушка, и негде нам. У меня есть деньги».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 «Гадость это какая! Вот хоть что мне говоря гадости!» Сердито сказала Катька, приподнявшись на локте. Белки ее глаз зло блеснули в потемках. Это и подлый народ не делает, цыгане так со своими детьми не делают. Что ты, байстрюк какой, чтоб тебя безо всякой провинности наследства лишать?» «Это не наше с тобой дело, Катя», — ровно сказал он. «Батюшке виднее пусть поступает, как знает».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 «Какие деньги?» — растерялся Никита. «Ну ты же вот говорил, что у тебя какие-то большие деньги есть. А откуда же колебать уж как наследство не допускает? жалований поди грошовые!» «Так и есть. Но это не мои деньги, а полковые. Я здесь для закупки лошадей. Помнишь, как дядька Степан учил меня всему? Вот и пригодился. Ну так что ж ты мне ответишь, Катя?» Я тебя теперь все равно никуда не отпущу. Я и часа без тебя не проживу. Не хочешь выходить замуж, просто поехали со мной. Я постараюсь, чтобы тебе не пришлось ни о чем жалеть, и, рассмеявшись в темноте, Катька прижалась к Никите и сухим коротким поцелуем закрыла ему рот. Спи, Никита. Утро скоро. Утро-то вечером утренней. Завтра поговорим про все. Глядишь, у тебя в голове проветрится, глупенькой. А сейчас спи, и я буду. Он улыбнулся, притянул цыганку к себе, прижался щекой к ее волосам, некоторое время слушал, как ровно, спокойно дышит она, засыпая под его рукой. Потом заснул и сам. Закатов открыл глаза уже после полудня. В забрызганное дождем стекло сочился серый день. Старый клен шелестел за окном красными листьями. Некоторое время Никита лежал, не двигаясь, еще не освободившись от ленивой дремы. Затем вдруг разум вспомнил обо всем и резко повернулся. Катьке рядом не оказалось. Комната была пуста. «Катя — Катя? — позвал он. Никто не ответил. Ни шаль.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 и десяти тысяч полковых денег, аккуратно вложенных в портмоне, как не бывало. Сам не зная зачем, Никита вытащил все вещи из шкафа, разложил их на полу и внимательно все осмотрел. Разумеется, денег не нашлось. Кое-как покидав все обратно, он медленно оделся, сел на развороченную постель. На столе белели невскрытые конверты вчерашней почты.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 Когда лист, подхваченный порывом ветра, наконец улетел, Никит все так же продолжал смотреть в окно и вздрогнул от неожиданно раздавшегося осторожного стука в дверь. «Кто там?» — голос сорвался, и ему пришлось несколько раз откашляться, чтобы громко позвать. «Да кто ж там, входите!» На какой-то миг под сердцем толкнулась отчаянная надежда на то, что вернулась Катька. Но вместо неё в дверь боком протиснулся немолодой, уже седой человек в потрёпанном синем казакине и смазных, распространяющих невыносимый запах дёгтя, сапогах. Войдя, гость поклонился. Чёрные внимательные глаза из-под сросшихся бровей уткнулись в лицо Никиты, и тот с изумлением узнал вчерашнего цыгана-хореводы из трактира. «Доброго утра, господин штабс-ротмистр. Я парочек машинально ответил Закатов. «Здравствуй, чем могу быть полезен?» Цыган вздохнул, зачем-то осмотрел комнату, задержался взглядом на растерзанном чемодане, снова вздохнул. «Позвольте назваться, Акиньфий Федоров я буду. Чего ж тебе угодно?» «Господин парочек? дозвольте спросить. Катька наша у вас заночевала?» Никита молчал, не зная, что ответить старому цыгану. Тот некоторое время ждал, глядя на закат его острыми чёрными глазами. Затем медленно, сурово выговорил. «Грех тебе, барин, понимать бы должен. С цыганками к ты не поступают. У нас порядок старый, дедами заказанный. Не ей, а хору уплачено должно быть. И деньги немалые». Я и заплатил ей, поверь. «Немало», — со странной усмешкой сказал Никита. «Она не должна жаловаться, а ваши расчеты уж, прости, мало меня интересуют». Акинфи покряхтел, снова огляделся, снова остановил взгляд на чемодане. «А дозволь спросить, барин, куда ж она, Катька-то, делась? Я-то думал у тебя ее застать». «Сам видишь, что здесь ее нет». Никита постарался сказать это как можно равнодушнее, но старик усмотрел что-то в его лице и торопливо придвинулся ближе. В глазах его мелькнула тревога. «Барин, ты мне по чести скажи, Катька, она не натворила ли тут у тебя чего? Не взяла ли, спаси бог, чего? Брони Господь от греха! Барин, отвечай немедля!» Последняя фраза прозвучала уже как приказ, и Никита окончательно растерялся под упорным взглядом хоревода. Но уже через мгновение взял себя в руки и сдержанно сказал «В любом случае, тебя, Акинфи Фёдорович, это никак не касается. Если это всё, что тебе...» «Деньги взяла, паскуда!» — в упор спросил цыган, словно не замечая холодного тона закатов. «Много? Барин, говори как есть! Тут не шутка, тут всего хора честь на кону!» Никита молчал. С минут они с цыганом мерили друг друга недобрыми взглядами. Затем Акинфи, вероятно, понял, что коса нашла на камень, шумно вздохнул, встал и, не глядя на Никиту, принялся мерить шагами маленькую комнату ты барин вот что пойми наконец сквозь зубы выговорил старый цыган катька то это самое не наша не хоровая у нас ты хор известный мы все здешние серпуховские испокон веку тут живем и поем господам на радость доселли никаких жалобпот господ не было а одна только приятственность коли гостю какая девочка из наших приглянулась мы со всей душой но по старому обычаю В хор двадцать тысяч платишь и в жены девку забираешь, а иначе никак невозможно. Гости с пониманием были, соглашались, а коль нет, так нет обиды. И того, чтобы угостить дорогих без спросу, взять чего? Не то чтобы денег, а хоть и вещью какую, хоть копеечную. Николи такого не было. На кресте поклясться могу. «Зачем ты мне это говоришь?» Пожал плечами Никита, и знаешь, что старик не врет. «Затем, что Катька это не наша» твердо повторил хоревод. «На мне грех лежит, взял ее, не подумавши». Суди сам барин. Время ярмарочное, гостей кожин вечер в трактире немерено, а у нас, как на беду, сразу две певицы замуж повыскочили. Заразы этакие не могли конца сезону дождаться, приспичила им шалавум. А Катька это пришла, «Прими, — говорит, — я ее послушал, поет знатно, из себя хороша, и взял на свою голову, чтоб ей проклятые черти хвостами дорогу выстелили» чтоб у ней кишке колючками проросли у бессовестной. Так что ж ты хочешь от меня? Устал, спросил Никита. В полицию не подавай, барин. Страстно попросил старый цыган, прижимая к груди кулак, искательно заглядывая в лицо Закатова. Не подавай, драгоценный мой, не страмей нас. Ведь никогда такой беды на хор не падало. Никогда нас ворами-то не звали. А у нас дети, старики, все есть хотят. Колеслух пойдет, что у Акинфи и Федоровы воры поют. «Кто к нам придет? Кто цыган к себе пригласит? Это ж разорение несущие всем хором по миру пойдем. А коли у тебя убыток большой, так ты цифир назовим, кинем сюда, заплатим тебе, и нам, и твоей милости, не накладно будет. Сколько взяла-то, басячка это?» «Десять тысяч», — машинально ответил Никита, и в глазах старого цыгана метнулся ужас. Он было недоверчиво наморщил лоб, но тут же догадавшись, что Никита говорит правду, Беззвучно охнул, схватился за голову и забормотал сквозь стиснутые зубы по-цыгански. «Ай, лубны! Белажевески риха сиям! Сотекерас! Амэнге ака на девла! Ай, да те мэрэ джуклы!» «Ай, шлюхы бессовестные! Пропали мы! Что ж делать на Ай, умереть мне!» донеслось до Никиты. «Нак ушла б хурором. «Не ругай её, старик», — хрипло сказал он в упор, глядя в расширившиеся от страха чёрные глаза напротив. «Мэнэджава кэрая, флахава. Я не пойду в полицию, обещаю». «То романо чаво? Ты цыган?» — с испугом выговорил старик. «Над». «Нет, я не цыган. Я жил с ними, но ты не бойся, в полицию я не пойду». «Да зачем же ты ей такие деньги показал?» — взявился Акинфи. Не что ты детё малое, не что совсем пьян был, надо ж понимание иметь. Что ж теперь с тобой ты -то дураком будет деньгат поди казенные? Никита молча внул, отвернулся к окну. Старик шумно дыша и злость крёба в затылке снова принялся ходить по комнате из угла в угол. Говоришь давно знаешь её? Процедил он сквозь зубы. Они с Табором стояли у нас в имении. А про мужа её знаешь? Нет, мы расстались ещё до её замужества и тот и оно снова взорвался Акинфий. «А мы знаем. Мужик у нее, конократ такой, что свет еще не родил, все цыгане его знают. Катька это за него черту душу продать готова, и в огонь в воду пойдет, не задумается даже». И «Дети есть?» — для чего ты спросил Никита. Ему страшно хотелось рассмеяться, и он чудовищным усилием давил это желание. «Есть, а как же, четверо со свекровью ее живут». А Яшка Ейный, Катькин-то, сейчас в тюрьме сидит. Так Катька затем и в хор пошла, чтоб денег ему на откупку сорвать. Думала, дура, здесь горы золотые на нас сыпятся. Ну, теперь, понятное дело, откупит его за твои десять тысяч-то. За эти деньги полиции самого сатану, прости, господи, на волю пустит, не то что Яшку. А где он сидит? Здесь, в Серпухове? Спросил Никита. Старый цыган резко, будто споткнувшись, остановился, в упор взглянул на него неспеша достал из кармана платок, вытер вспотевший лоб и, тщательно убирая белый лоскут на место, сказал. «Этого я тебе не обессуд не скажу, не сердись. Десять тысяч деньги большие. Ты за них Катьку засудишь и прав будешь. Но она поганка все-таки наша. Цыганка, будь она неладна. Не могу я тебе сказать, не могу, прости». «Я понимаю», — криво улыбнувшись, сказал Никита. Наступила тишина. Дождь за окном пошел сильней. Небо совсем потемнело, в комнате стало сумеречно. Закат сидел на кровати, сутулившись, глядел в пол. Старый цыган, застыв у окна, пристально смотрел на него. «Как будешь ты теперь, барин?» — негромко спросил он. «Стреляться-то, спаси бог, не вздумаешь, а то знаю я вашего брата». «Чуть чего не так, в карты продулся, али все до гроша у цыган спустил, сейчас башку упалить». «А на что? Башка-то одна, отстрелишь, новая не вырастет. А денег завсегда добыть можно, Господь не оставит. У тебя хоть занять есть у кого?» А имени родители, доход-то имеется». Никита даже рассмеялся, представив себе, как он просит у отца десять тысяч, чтобы погасить долг перед полком. «Нет ни дохода, ни родителей».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 Бери до глупости и смотри, не делай. И так уж наворотил. Езжай, начальству своему, в ноги падай. Все на цыганку воровку вали. Господь милостив не оставит. — Спасибо, Кинфи Федорович, — сдавленно ответил Никита. — Я не забуду. — Храни тебя, Бог, — коротко сказал старый цыган, выходя. Хлопнула дверь. В комнате остался крепкий запах табака и дегтя. Несколько минут Никита сидел, не двигаясь. Затем поднялся к вояж и, забыв закрыть окно и взять со стола свою нераспечатанную корреспонденцию, быстро вышел из номера. Позже, много лет спустя, Закатов старался и не мог вспомнить подробности этого своего путешествия. В голове, казалось, не было ни одной мысли, ни одного решения. Он собирался возвращаться в Малоярославец, в полк, Да и куда ж еще ему можно было поехать? Но, находясь все в том же заторможенном полусне, Никита дошел до станции, заказал экипаж до Москвы, несколько часов, не чувствуя ни холода, ни пронизывающего ветра, ожидал его на станционном дворе, затем сел в скрипящую колымагу и, закутавшись в оцаревшую шинель, не то уснул, не то впал в забытье. Дождь то переставал, то усиливался барабанью по кожаному верху. Ветер снаружи рвал последние листья с деревьев. Мимо мелькали сжатые поля, серые деревеньки, несли над ними свинцовые лохматые облака. Никита спал, неудобно прислонившись головой к спинке сиденья, не чувствуя сквозняка, тяжелым, прерывистым сном. Время от времени он просыпался и сразу же с тупой болью в сердце вспоминал о том, что случилось. Со странным спокойствием думал, что возвращаться в полк ему, собственно, незачем. Следовать совету старого цыгана, падать в ноги полковнику Колчину, каяться и просить снисхождение Никита не собирался. Обращаться к отцу было немыслимо. Взять денег было совершенно негде. Стал быть, все. Думал он, вспоминая о том, что пистолет его, слава богу, в порядке и лежит на дне саквояжа.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 Закатов покачал головой, словно отказывая невидимому собеседнику. Горько усмехнулся, снова подумав. «Стал быть судьба. А может быть так и лучше?» В мыслях вдруг с беспощадной резкостью поднялась, выстроилась вся его прежняя жизнь. Что он представляет собой? Он, Никита Закатов, поручик кавалерийского полка. Чем он жил прежде? Что его ждет впереди? Скучная безрадостная служба, крошечные жалования, вечный подсчет копеек, долгие мутные вечера в офицерском собрании за вистом или преферансом, дешевое вино или водка, серые усталые лица солдат, одиночество. Хорошо, если война, мгновенная героическая смерть. «Как же живут другие люди?» Вдруг ошеломленно подумал он, глядя на утонувшие в тумане поля. Ведь живут же как-то. Есть у них друзья, есть близкие. Кто-то думает о них, беспокоится. Кто-то готов за них отдать последние. Им есть кому пойти со своей бедой. Они должно быть чем-то лучше меня, эти другие люди. Но чем же? Брат Аркадий, например. Его любила покойная маменька, и отец тоже живет лишь для него. Аркадий умнее, честнее, лучше меня. Возможно, не мне судить. Но ведь в детстве нашем этого еще не могло быть заметно. А с чего же для Аркадии уже тогда все сложилось наилучшим образом? Я же... Нет, так думать нельзя, это нехорошо. Бог велит нам терпеть. Да, нужно терпеть. Но кому? Всем? Или только таким, как я? Разумеется, в том, что случилось, винить мне некого, я один кругом виноват. Я отвечу за все сам, но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 Если подумать, меня с моей глупой страстью ей сам Бог послал. Я ведь ничем ее не лучше, так и чего же не пожертвовать мною, если от этого будут счастливы уже двое, Катька и ее разбойник. А еще ее дети, которым может быть, уготованы проведением какая-то великая судьба. Неисповедимы пути Господни. И потом смерть — это только мгновение. Когда я в корпусе упал с лошади и подвернул ногу, и то было больнее. А тут миг, и все, все, все кончено стыдно солдату бояться боли от тяжелых ран мучаются и страшнее и дольше а тут не будет больше ни мучений ни позора ни этой долгой бессмысленной жизни ни одиночества и неправда что бог не прощает самоубийцы иначе он не складывал бы воедино все обстоятельства так что другого выхода нет ведь предположим на минуту что я не застрелюсь что тогда без чести и позор арестанские роты нет выхода нет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 Ей решительно нечего делать этой осенью в Москве. Вдруг сердце болезненно сжалось при мысли, что он никогда больше не увидит Веру. Ей сейчас уже двадцать три, как и ему. Не вышла ли замуж? Нет, должно быть, иначе или Мишка, или Марья Андреевна написали бы. И внезапно, зажмурившись до боли, Никита вспомнил ту давно минувшую зимнюю ночь, серебряную луну, глядящую прямо в окно. Раскрытую книгу с тонкограверным витязем на картинке. Девочку в накинутой на плечи шаль, Ее чуть слышный голос, читающий напевные, как музыка, строки. И медленно в душе твоей надежда гибнет, коснет вера, вспомнилось ему. Никита вздохнул, улыбнулся, открыл глаза. Напомнил себе, что скоро все кончится, и снова повернулся к затуманенным полям. В Москве дождя не было. Блеклые, едва очистившиеся от туч неба, хмуро гляделы на ряды желтых клёнов и золотистых лип на Тверской. На красные беспокойные кисти рябины, свешивающиеся через забор в замоскворечья. отражалось в лужах на мостовой.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 Подозрения его сразу же выросли до невероятных размеров, когда он увидел настежь распахнутую дверь дома и стоящих на крыльце женщин. Это были незнакомые Закатовы, немолодые дамы, все в черном, и то и дело прижимающие к глазам платочки. Среди них он увидел Егорну, сгорбленную и закрывающую лицо полотенцем. Несколько мужиков возили с около длинных дрог, в которых Закатов сразу же признал похоронные, и сердце со страшной силой ударило в ребра. «Кто? Господи вы кто?» Вихрем, растолкав испуганно заахавших женщин, он влетел по скрипучим ступенькам, миновал темные полные людьми сени, кухню, в которой стучали ножи и плавали облака пары, и ворвался в гостиную, и сразу же увидел веру. Она сидела за столом и порывисто поднялась ему навстречу.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 Вместо него подошли Александр и Пётр, похожие, как никогда, сумрачные и бледные, с траурными повязками на рукавах мундиров. «Стал быть, всё же успел», — хрипло сказал Александр, обнимая Никиту. Пётр молча протянул руку и Закатов увидел, как дёргается у него горло под мундирным воротником и какие красные у него глаза. «Молодец! прав молодец, мы не думали...» Что и говорить, быстро маменька сгорела. Мы и оглянуться не успели, как «Спасибо Верке» сообразила всей родне где отписать. А так мы бы и не... Голос Саши сорвался, он резко махнул рукой, отошел к окну. И только сейчас Никита заметил край стоящего в соседней комнате гроба, над которым в полголоса читала псалтырь «Старуха в черном». Оттуда тянула ладаном, свечной гарью. «Но чего же?» Словно со стороны услышал закат в собственный голос. «Что произошло? Как? Она же никогда не жаловалась ни на что!» «Тот и оно, что не жаловалась. Оттого и сгорела в неделю», — хрипло отозвался Саша. «Нынче ночью отошла. Мы с Соней едва успели проститься». Он кивнул на молодую женщину, плачущую рядом с Мишей на диване. Петька вон из Варшавы примчался Вера,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 Он так и не открыл, так и не прочел их. Марья Андреевна умирала, он еще мог успеть, мог застать ее живой, в последний раз прижаться к этой теплой, шероховатой, пахнущей донникум руке, покрыть ее поцелуями, заплакать, как мишка, поблагодарить за все. Теперь никогда больше он не сможет этого сделать. Единственный человек, который любил его, лежит теперь неподвижный в деревянном ящике, и возле него бормочет молитва черная старуха. Поздно. Никита закрыл глаза, чувствуя, как колючий стыд комом стоит в горле. К счастью, Александр отошел к жене и не заметил его смятения. Вера, стоящая рядом, комкала в руках мокрый платочек, не отрываясь, смотрел на него. — Какое счастье, Никита, что вы здесь! Прошептала она, касаясь его локти, и от этого прикосновения закат вздрогнул, как от удара. «Я уверена была, что вы не поспеете. Я написала вам прежде всех, я рассчитывала, что... Но после, обо всем после. Сейчас подите к ней, скоро вынос в церковь, попрощайтесь с ней здесь, дома. Никита кивнул и, не поднимая головы, шагнул в открытую дверь к гробу. Старуха, увидев его, шмыгнула к стене. Он подошел к покойной, тщетно вспоминая слова молитвы, не в силах сглотнуть вставший в горле ком. Бледное лицо Марии Андреевны, утопленной в черном шелке, показалось ему незнакомым, чужим. — Маменька, — одними губами выговорил Никита, чувствуя, как темнеет в глазах. — Маменька, простите меня и, неловко прислонившись к щербатому дверному косяку, заплакал. Глубокой ночью он стоял у окна своей комнаты, той, в которой всегда ночевал в доме Иверзневых, смотрел на белую осеннюю луну, по временам выглядывающую из туч. Страшно болела голова, от усталости ломило все тело, но уснуть закатов не смог, как не старался, и, битых два часа прокрутившись в постели, В конце концов встал и оделся. Перед глазами мелькали, как в детском калейдоскопе, осколки минувшего дня. Вынос гроба, дорога под сереньким дождем до кладбища, поминки в доме, широкие столы, рисовые кутья с изюмными глазками, множество каких-то незнакомых старух и монашек, бледные лица родни. Все это прыгало и металось перед глазами в сумятице и беспорядке,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 что приехал к Иверзневым исключительно в надежде найти денег. Боже, какой позор, как стыдно. Лучшей смерти. Да, смерти. Один миг боли, и все. Какое счастье. Снова с облегчением подумал Никита. Все кончится, его тоже вынесут в черном ящике. Рыдать над ним, правда, будет некому. Но ведь он этого и не увидит, не почувствует. Машинально он провел руками по карманам в поисках папирос, но там ничего не оказалось. Нахмурившись, Никита начал вспоминать, где мог оставить портсигар. После поминок, когда прочие приглашенные разошлись, он еще долго разговаривал с братьями и верзневыми в гостиной, и все вместе они надымили так, что прибежавшая Вера объявила, что дым уже сочится из окон. Портсигар, скорее всего, остался там, в гостиной, на круглом столе.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 Насколько вам мужчину право проще? Закурил или выпил вина и уж легче становится. Надобно видимо и мне научиться. Никита закурил, продолжая смотреть на Веру. Лунный луч падал на ее лицо. Впервые за весь сегодняшний день закатов мог как следует разглядеть ее после того, как они не виделись три года.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 Смешно, но я до последнего надеялась. Доктор уж предупредил, чтобы я была готова, что сделать ничего невозможно. А я все ждала, не весь чего. Чудо какого-то, скоротечная чахотка, всего недель в постели и все, все. И эта маменька, которая дня в своей жизни не проболела, которая любые невзгоды переносила на ногах,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 «Но у вас есть братья и их жены, которые любят вас. Я, наконец!» Сказав это, Никита почувствовал, как кровь приливает к лицу. Но Вера не подняла головы, и он продолжал. «Все вместе мы справимся с этой напастью». «Вы полагаете?» — сказала она. «Поверьте, я тоже думала так. С самого детства самонадеянно полагала, что сильна, умна и справлюсь с чем угодно. Была бы только воля и ясный разум. И вот...»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 Никакой тайны нет. Обычная, житейская, изуряднейшая мерзость. Просто горько расставаться с утраченными иллюзиями и с книжными мечтами. Но, видимо, рано или поздно нужно. Вера встала, прошла с потемной комнате, Остановилась на к возле окна, и Никита увидел, что Вера снова плачет. Простите, Никита, не обращайте внимания. Мне трудно сегодня держать себя в руках», — сдавленно сказала она, отворачиваясь. Закатов встал, двумя широкими шагами пересек комнату и, уже ничего не боясь, крепко взял Веру за руку. Она изумленно посмотрела на него снизу вверх, но не двинулась с места. «Вера, расскажите мне обо всем», — снова попросил Никита, глядя в ее полные слез глаза. «Вы дороги, вы близки мне».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 Но поверьте, не потому, что мне есть чего стыдиться. Я ни в чем не виноват. Разве что в бесконечной своей глупости и самонадеянности. Но ведь глупость не грех, а несчастье, как народ говорит. Вы нисколько не глупы. Спасибо. Но тем хуже. Вздохнув, Вера мягко отстранила Никиту, вернулась к столу. Села. И долго думала, глядя в темное окно. Молчала Никита. В голове его вихрем проносили мысли о Катьке, о десяти тысячах, о револьвере на дне саквояжа. Он подумал, что если бы ни смерть матери, ни собственная беда, Вера непременно догадалась бы обо всем, а так, а так она ничего не узнает. И не поймет даже, что ее письмо о болезни Марии Андреевны до сих пор лежит нераспечатанной в номере плохой гостиницы в Серпухове, и что сюда он приехал с мыслью о деньгах, про которые теперь ни за что не осмелится заговорить.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 «Все женихи достойны. Откуда потом берутся изверги мужья?» Скупо улыбнулась девушка. «Нет уж, Никита, не уговаривайте. Я теперь понимаю. Именно поэтому не нужно давать женщине образование, не нужно развивать ее. Когда она сможет с ясным умом осмотреться вокруг себя, то сразу начинает видеть подлинную цену мужчину, А если при этом она может еще и сама обеспечивать себя, муж ей становится не нужен ни для чего».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 Лучше будет все оставить как есть. Вступайте, спать, Никита. День был тяжкой и мне пора тоже. Закатов не двинулся с места. Стоял как громом пораженный. Я ведь люблю ее. Я всегда ее любил. С какой-то ошеломляющей ясностью вдруг понял он, чувствует как поднимается в груди горячая волна, не дающая вздохнуть. Каким-то дальним, ненужным воспоминанием мелькнула в памяти ночь в холодном гостиничном номере. лихорадочно блестящие глаза цыганки, случайно вернувшиеся в его жизнь. Ее бессвязный, прерывистый шепот, ее слезы лживые. Как далеко теперь было это? Каким пустым оказалось? А сейчас, сию секунду, перед ним стоит Вера. Еще миг она уйдет из его жизни, не обернувшись. И Никита понял, что если он не удержит ее, не скажет того, что нужно было сказать еще несколько лет назад, он не простит себе этого до конца своих дней. «Вы не можете выйти за меня замуж?» — хрипло спросил он, делая шаг к вере. «Ну, чего же?» Она обернулась к нему, несколько мгновений смотрела в упор, изумленно, затем пожала плечами и вдруг улыбнулась. «Как чего?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 Испуганно спросила Вера, косаясь его руки. «Что вы только что сказали? При, при чем тут французские романы? Посмотрите на меня! Никита, милый, ради бога, посмотрите на меня!» «Прощайте, Вера!» Хрипло, едва сдерживая все еще душивший его странный смех, сказал Закатов. Повернулся и, неловко задев плечом дверной косяк, вышел вон. Через час он был уже на почтовой станции. В Серпухов, в свою гостиницу Закатов, прибыл на рассвете следующего дня. Заспанный и сильно похмельный коридорный отворил ему дверь, выдал ключ от комнаты, получил пятак и отправился досыпать на табуретку за стойкой. Медленно, стараясь не заснуть на ходу, Никита начал подниматься по темной, еще не мытой с вечера, пахнущей мышами и солеными огурцами лестницы. В его номере все осталось так же, как четыре дня назад. Даже постель не была убрана и горбатилась скомканным одеялом. Нераспечатанные письма по-прежнему лежали на столе, а на подушке осталось несколько вьющихся темных волос. Никита криво усмехнулся, смахнув их на пол. Достал и пересчитал оставшиеся деньги. Возвращаться в Малярославец, в полк, было уже не на что. Стал быть, стал быть пора. Сев за стол, Закатов придвинул к себе чернильный прибор и лист желтой бумаги. С минуту думал, потом болезненно поморщился, глаза щипало от бессонницы и начал писать. Полковник Колчин все же должен был знать, куда делись полковые деньги. Закатов уже заканчивал письмо, когда послышался стук, и знакомые Рибаев физиономии коридорного просунулась в дверь. «Извиняйте, ваше благородие». «До вас дамы дожидаются». «Дама?» — растерянно переспросил Никита, оборачиваясь к двери вместе с табуреткой. «Какая дама?» «Это верно ошибка. Цыганка? Или из благородных?» «Вера» — немедленно выстрелила радостью в сердце. «Катька?» — осторожно предположил разум. «Никак нет, ошибки быть не могёт. Но это никак и не цыганка, благородные, видать. Ещё четвёртого дня прибыли, в аккурат, как вы отбыть изволили». Им сказано было, что вы воротитесь, и номер за собой оставили. Ни одной вещи не взяли, так они и дожидаются. Двенадцатый сняли приказали немедля доложить, как вы воротитесь. Уж и доложено? Ждутся. Пущать прикажете? Разумеется, болван, проси!» В полном изумлении велел Микета. Облегчение от того, что это не Катька, и тем более не Вера, которая никак не могла дожидаться его здесь уже три дня, схлынуло. К сердцу снова подкатила тревога коридорный убежал, Никита успел только кое-как оправить одеяло на кровати, затолкать в саквояж комок грязных рубах, еще не отданных в стирку, и сунуть незаконченное письмо Колчину под скатерть. Когда в дверь постучали, и на пороге появилась немолодая женщина в вытертой душегреей поверх черного простого платья. На остром желтоватом, Словно сделанным из воска носу сидела пенсне, сквозь которую на Никиту в упор не мигая смотрели желтоватые круглые глаза. Взгляд этот показался ему смутно знакомым. И все же прошло несколько мгновений, прежде чем Закатов растерянно провел ладонью по лбу и спросил. «Амалия Казимирна, боже мой, это вы?» «Здравствуйте, Никита Владимирович». Гостья низко поклонилась ему.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 «Никита Владимирович, ваш папенька скончался. Примите мои соболезнования». Никита машинально перекрестился тоже. Понимая, что нужно хоть что-то сказать, долго мучительно искал слова, но они все не находились. Так ошеломительно, так внезапно оказалась новость. «Упокой, Господи, душу его!» Наконец, с трудом выговорил он то, что более-менее подходило к случаю. Но...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 Все случилось две недели назад, когда в Балатеево привезли почту из уезда, и Веневицкая, как обычно, за завтраком передала ее Владимиру Палчу. «От сына», — довольно сказал старый полковник, помахавая конвертом. «Петербургский гусарский полк, полковник Везметинов. Это же начальник Аркаши, странно, ничего не понимаю». Торопливо освободив письмо от казенного конверта, Закатов начал читать. Амалия намазывала маслом болку. И выронила серебряный ножичек, услышав истошный, пронзительный, почти женский крик полковника. Перепугавшись, она вскочила, и на ее глазах Владимир Павлович, хватаясь крюченными руками в воздух, тяжело повалился со стула на пол. Злополучное письмо соскользнуло со скатерти под стол. Поднялись шум, беготня, дворовые тащили барина в спальню на кровать, взмыленные казачки бегали с водой и нюхательными солями. Немедли был послан верховой в уездный город за лекарем, а на село за знахаркой и несла, задрав подол, перепуганная девка. Все хлопоты оказались напрасными. Через час барин перестал узнавать домочадцев. У него отнялся язык. Отец Никодим едва успел соборовать его, и прибывший на другой день из города доктор застал Владимира Павловича Закатова уже на столе. Веневицкая к тому времени уже успела прочесть роковое письмо. В нем сообщалось, что весь Петербургский гусарский полк и полковник Георгий Визмитинов искренне скорбят о безвременной смерти родмистра Аркадия Закатова и выражают сердечные соболезнования его отцу. Аркадий был убит на дуэли своим однополчанином. Имя дамы, из-за которой произошло сие событие, осталось неизвестным. Прочитав известие о гибели Аркадия, Веневицкая немедленно вызвала к себе старосту, оставила на его попечении имение и работы, собрала необходимые бумаги и выехала в Малярославец к младшему сыну Закатова, оставшемуся единственным наследником имений и состоянии покойного полковника. Закончив свою речь, Веневицкая долго смотрела на Никиту, но тот молчал, уставившись в стол и не замечая, что папироса в его пальцах давно погасла. Амалия Казимирна деликатно откашлялась и повторила. «Вы остались единственным наследником, Никита Владимирович. Близких родственников кроме вас не имеется. Завещание покойного батюшки ждет вас в уезде, в стряпчей конторе, и требуется поехать, и принять дела. «Отчет по всем работам у меня с собой, также и деньги». «Деньги?» Никита, как внезапно пробужденный от тяжелого сна человек, поднял голову. С недоумением посмотрел на погасшую папиросу, бросил ее в пепельницу и взглянул на экономку воспаленными глазами. «Простите, Амалия Казимировна, вы говорили о каких-то деньгах». «Разумеется, о них». Веневицкая сухо улыбнулась. Продажи зерна, льна, сена, холстов. За все уже получены деньги. И получать мне пришлось самой, сразу после похорон. Поэтому я и задержалась так надолго. Я послала вам письмо, но вы его, видимо, не успели получить. Да, не успел, торопливо сказал Никита, покосившись на нераспечатанную пачку писем. Я не хотела предъявить вам дела в беспорядке а оставить все на прокопа тоже побоялась он мужик хотя и честный и не пьющий но все же в отчетности смыслит мало а у меня учти на каждая ваша копейка благоволите и проверить и принять вырученные средства и веневицкая решительно открыла свой старый потертый саквояж. что вы амалика зимирна какая может быть проверка я полностью вам доверяю запротестовал никита «Батюшка всегда полагался на вас во всех делах. Я надеюсь, вы и меня не оставите. Я ведь ничего не смыслю в этой хозяйственной отчетности. А вы настоящий управляющий». «Я вам очень благодарна, Никита Владимирович». На тонких губах виневицкой снова появилась бледная улыбка. «Мне, признаться, тоже не хотелось бы оставлять ваш дом. Ехать мне из Болотеева некуда». «Ну так и прекрасно». С облегчением сказал Никита. Но деньги все же примите. Я и так натерпелась страху, когда ехала с такой суммой к вам. Верите ли, ни одной ночи спокойно не спала, все боялась воров. Неужели такие большие деньги? Усмехнулся он. Не большие, но и не совсем маленькие. поджала губы Виннивцкой. Двенадцать тысяч. Потрудитесь получить и проверить по ним все бумаги. Пальцы закатыв в беспокойно барабанищей по столешнице замерли. «Двенадцать тысяч?» — переспросил он. «Двенадцать и еще двести тридцать два рубля тридцать восемь копеек», — размеренно выговорила Веневицкая. Ей удалось, наконец, извлечь из своего саквояжа объемистый бумажный сверток. Никита увидел стопку мелко испещренных цифрами бумаг и справок и поверх всего этого аккуратно перетянутую розовой лентой пачку ассигнаций. — Годовой доход от Болотеева извольте принять, — объявила Веневицкая. — И еще тысячи полторы ожидаются к выплате. Очень хорошо в этом году жито уродилось. Значительные продажи были в уезде. Благоволите счастье, Никита Владимирович. — Разумеется, — хрипло сказал он, вставая из-за стола. — Амалия Казимерна, сделайте милость, обождите меня, я сейчас, сию минуту. Веневицкая, понимающая, кивнула и вновь выпрямилась на стуле, устремив взгляд в стену. Никита быстро вышел из номера, спустился на один лестничный пролет, и уже там, стоя на скользких, пахнущих селедкой ступеньках и прислонившись лбом к холодной стене, сдавленно прошептал. «Господи!» Других слов не было. Ни одного. Горло сдавило судорога. Через некоторое время Никита вернулся в номер. Ровным, спокойным голосом сказал, что безмерно благодарен госпоже Веневицкой за все ее хлопоты, рассчитывает на ее помощи впредь и советует ей немедленно возвращаться в имение. Туда же прибудет и он сам, когда закончит дела в полку и получит отпуск у начальства. Это займет всего несколько дней. Амалия кивнула, встала и с коротким поклоном вышла из комнаты, оставив на столе бумаги и связку ассигнации. Никита спрятал и то, и другое в свой саквояж, задвинул его поглубже под кровать, запер дверь, не раздеваясь, свалился вниз лицом на грязную постель и вскоре уже спал тяжелым, глубоким сном обессилевшего человека.